Я позвонила Максиму еще в тот момент, когда ехала в электричке, с нетерпением вслушиваясь в слова диктора, объявляющего станции. Удивительно долго и казалось мне теперь дорога в Тарасов. Максим, к нашему счастью, знал, где можно отдоскать Алексея Петрова и даже обещал нас проводить. Алексей Петров проживал на самой окраине города, в поселке Пионерском. Это заводской район, но намного дальше от центра, чем то место, где я имела честь познакомиться с бандитскими дружками Вавана. Максим уверенно вёл нас по направлению к дому, где проживал злополучный студент. Это был частный дом, вроде того, в котором жил Алексей Сытин. Только собака во дворе не гавкала. Я откнула кнопку звонка. Нам навстречу вышла худая женщина, волосы которой были спрятаны под косынку. По возрасту мать того, кого мы искали. «Здравствуйте», — сказал Максим. алёша дома?» Женщина почему-то растерялась. «Дома. Проходите». «А ты, кажется, Максим?» «Да». Мы прошли через небольшой садик, вошли в дом. Ходяйка привела нас к выкрашенной белой краской двери. — Леша, к тебе пришли! — тихо сказала она, приоткрыв дверь. Максим смело открыл ее и вошел. Мы с моим клиентом следом. Сначала я услышала недоумевающий голос, знакомый мне по утреннему разговору возле университета. — Макс, ты? — Да. — А это кто такие? — наши глаза встретились. Холодный огонек злобы засветился в зрачках Петрова. «Они рассказывают всякие странные вещи о тебе. Просили познакомить с тобой», — объяснил ему Максим. «И зачем ты это сделал, Макс? Мне показалось, если то, что они говорят, правда, то все равно тебе не миновать. Ну, не буду говорить, чего. А если нет, тогда тебе не о чем беспокоиться. Тем более, что этой девушке я обязан жизнью. Так что ты уж извини». «Эта девушка сумасшедшая». Совершенно серьезно тебе говорю. Знал бы ты, какие глупости я сегодня от нее слышал. Говорю ей, что не знаю никакого Вавана, а она мне все свое да свое. Но вот вы и разберетесь. Тут в разговор вмешалась я. Слушай меня внимательно, парень. У нас полно доказательств, и пытаться ускользнуть от нас глупо. Нам точно известно, что ты был не в ладах с Марковым, что могло поставить тебя под угрозу отчисления. В связи с этим могла произойти и такая досадная штука ты загремел бы в армию. Так вот, ты Маркова и убил, а вину свалил на Владимира Николаевича Светина, чтобы создать себя алиби, прострелил свою ногу. Только ты немного просчитался. Ты точно показал место, где тебя якобы ранили, а сам туда даже не входил. Вернулся в лагерь в кроссовках, а не в сапогах, и кроссовки твои вместе с носками, вопреки твоему утверждению, не были мокрыми. Так что доказательств твоей вины у нас предостаточно. Можешь даже не думать сопротивляться полный бред забежал петров какого черта мне было простреливать свою ногу даже ради алиби я бы придумал способ получше так ведь на том тво алиби и основано но нет это уж слишком студент нервно заходил по комнате от стены к стене алексей если ты честно признаешься то быть может приговор будет более мягким заметил максим так что тебе все равно не отвертется все я звоню в милицию сказала я Я уже достала был мобильный телефон, но тут дверь резко распахнулась, и в комнате появился еще один посетитель. Я сразу догадалась, что может значить лысый череп, возникший в дверном проеме. «Ну, племянничек, как делишки?» – услышала я грубый мужской голос с характерными блатными интонациями. Грузной походкой к нам подходил Вован собственной персоной. Я отметила огонек радости и надежды, вспыхнувшей в глазах Алексея Петрова. «А, знакомые лица!» – усмехнулся Вован. Я вся сгруппировалась, словно кошка, готовящаяся к прыжку. Вован спеша засунул руку в карман, щелк и блеснуло лезвие ножа. «Ну вот», — тоскливо подумала я, — началось. Моя рука дернулась к поясу, где у меня была пристегнута кобура с пистолетом, и тут я с ужасом обнаружила, что кобуры нет. Я допустила непростительную оплошность. Я забыла оружие дома, и сейчас мне предстояло столкнуться лицом к лицу с жестоким противником, будучи безоружной. Внутри меня все замерло. На лбу проступила испарина. А Вован тем временем двигался на меня. Медленно, шаг за шагом. Похоже, он был уверен, что победа будет за ним. Я прыгнула на Вована. От неожиданности он упал на пол. Я хотела выбить нож из его руки, но вместо этого почувствовала холодное прикосновение стали клинка на свои лопатки. Липкая горячая струйка защекотала кожу на спине, сбегая сверху вниз. Я сделала резкое движение шеи и ударила Вована по носу головой. От неожиданности бандит разжал объятия. Я вскочила на ноги. На пол капала кровь из носа моего соперника. Капли расползались на полу темными кляксами. Я совершила прыжок, одновременно распрямляя ногу. Вован отлетел к серванту с хрустальными бокалами и изысканной формы тарелками. Стекло брызнуло во все стороны. Из глубины дома донесся женский визг. Вован упал. Однако секунду спустя он снова поднялся. Ему не повезло. Он проехал локтями по полу, а тот был усыпан осколками битого стекла. А теперь осколки торчали из окровавленных локтей и предплечий бандита. Вован зарычал, словно разъярвенный зверь, и кинулся на меня снова. Я увернулась и краем глаза посмотрела, что происходит на другом фронте. Студент, который показался мне вначале человеком мало похожим на убийцу, оказался на самом деле не так-то прост. Одного взгляда мне было достаточно, чтобы охарактеризовать его как отличного каратиста. Петров махал ногами и руками, нанося точные удары Максиму и Виктору Владимировичу. Но тех все-таки было двое, а потому преимущество было пока на их стороне. А вот Вован оказался противником весьма серьезным. Он снова прыгнул на меня и на этот раз задел ножом мой левый бок. Я снова почувствовала щекотку липкой горячей струйки. В глубине дома продолжала визжать женщина. Я сделала ложный выпад. Вован поддался на уловку и тоже расплатился за свою оплошность, пропустив три удара подряд. По челюсти, в глаз и коленом в живот. Но не так-то просто было свалить такого крупного мужчину, как Петров-старший. Битва продолжалась. Вован мне отплатил. Он также сделал ложный выпад и поддался в сторону. И когда я клюнула на его уловку, опустил свой громадный кулак. Веселые птички запили в моей голове и закружили перед глазами. Но я тут же очнулась. Мысль о том, что некоторое время придется носить темные очки, привела меня в неожиданную ярость, а потому я рубанула противника ребром ладони по горлу. И это явилось последней каплей. Вован зашатался и упал. Я быстро подбежала к нему и толкнула пальцем в солнечное сплетение. Мой противник потерял сознание. Я повернулась ко второму. Дальше события разворачивались с небывалой стремительностью. Прямой удар рукой оттеснил Алексея от моего клиента. Далее боковой удар правой руки, и Вера в свои силы у Петрова значительно поколебалась. Ложный выпад, и глаз Алексея еще долго будет окрашен в синий цвет. Но тут произошло неожиданное. Алексей произвел прием под названием «вертушка». Это заставило меня отскочить в сторону. Вертушка обычно предназначается для того, чтобы нанести удар нескольким противникам сразу. Но на этот раз все произошло несколько иначе. Задев меня, Алексей развернулся в сторону окна. На моего клиента на Максима посыпалось битое стекло. Алексей ловко вскочил на подоконник. В следующее мгновение его в комнате уже не было. Я выглянула в окно. Алексей убегал со всех ног. Короткие мгновения. Вот он перемахнул через ограду, вот побежал по пыльной ухабистой дороге, вот скрылся за поворотом. «Что нам теперь делать?» – спросил Виктор Владимирович. «Надо связать этого, а потом побеседовать с ним по душам на философские темы, обсудить основные концепции мирового бытия». В этот момент в комнату ворвалась открывшая нам дверь женщина. «Где мой сын?» – испуганно спросила она. «Что здесь произошло? Что с Вальдемаром?» Я тем временем переворачивала Вовану на живот. «Леха убежал», – спокойно сказал Максим. «А Вальдемар ваш, между прочим, бандит. Друзья у него, конечно, нехорошие», – пробормотала мать. «Но ведь...» «Нам нужна веревка», – перебила я ее. «Зачем?» — А вон во дворе для белья веревка висит, — сказал Виктор Владимирович. — Максим, сбегай, пожалуйста, за веревкой, — попросила я, заламывая начавшему стонать Вовану руки за спиной. — Что здесь вообще происходит? — испуганно повторяла снова и снова несчастная женщина. Максим поднял с пола нож, который не так давно угрожающе размахивал Вован, забрался на подоконник и спрыгнул с окна во дворик. Вскоре он вернулся с веревками в руках. «Замечательно!» — похвалила я и принялась деловито вертеть в руках веревку, раздумывая, как лучше связать бандита, чтобы у него не было никаких шансов возобновить свою деструктивную деятельность. Наконец я надумала и стала ловко обматывать Вовану веревками, словно паук-муху, попавшую в его сети. «Зачем вы это делаете?» — ужасалась мать Алексея Петрова. «Так надо!» К Вовану вернулась способность говорить. «Суки!» — процедил сквозь зубы он. «А ругаться нехорошо!» — заметила я. Вы ответите за это. Ну, такие сказки мы уже слышали и даже не раз. Притом, что-нибудь поинтересней. А то тоска какая-то. Я повернулась к женщине. Оставьте нас, пожалуйста. Нам нужно поговорить с этим человеком, та та тет Я ничего не понимаю. Скоро все поймете. Вас можно попросить о продолжении? А вы не причините ему вреда? Нет. Клятвенно обещаем. Хозяйка пробормотала нечто невразумительное, но наедине с Вованом нас оставила. Я присела на корточке рядом с этим типом. «Ну что?» — усмехнулась я. «Рассказывай, как до такой жизни докатился?» «Пошла на хрен «Нет, так дело не пойдет». «Ты почему на моего клиента охотился?» Вован расхохотался. Смех его звучал зловеще. «Вы издеваетесь или как? Неужто вы правда полагаете, что я вот так по-простому возьму и буду с вами откровенничать?» «Это как сказать?» Мое лицо мгновенно преобразилось. Наверное, в тот момент я выглядела со стороны ища Диамада. А если мы средневековыми методами воспользуемся? Я пыток не боюсь. Пытки бывают разные. Вот попробую угадать загадку. Какое место у мужиков ценится больше всего? Вован не ответил. Лицо его напряглось, но он промолчал. Подсказка. Если по этому месту бить сильно и долго, мужик потеряет свое достоинство. А что в жизни человека может быть важнее достоинства? Я нарочно говорила всякие глупости и гадости, чтобы сломить Вова на психологически. В ряде случаев это помогает как нельзя лучше, и тогда даже не приходится прибегать к нецивилизованным методам развязывания языка. «Вы все равно ничего не добьетесь», – упорствовал мой пленник. Я размахнулась и совсем всей мочи нанесла Вовану удар в пах. Вован закричал. «Ну что, будешь говорить?» Вован затряс головой. Следующий удар был еще более сильным. «Будешь говорить?» Молчание. Я снова занесла ногу в воздухе, и Вован закричал. «Стой! Подожди! Хрен с тобой! Буду!» Я потерла руки. «А как бы нам твои слова запротоколировать?» Мой взгляд упал на магнитофон, стоявший на столе. Я подошла к столу, осмотрела магнитофон, потом выдвинула несколько ящичков. «Так-так-так...» В самом нижнем ящичке я обнаружила коробку с аудиокассетами. Выбрала первую попавшуюся, вставила ее в кассетник, нажала на кнопку записи, проверила, как работает система. Произнесла несколько раз в микрофон. «Раз, два, три». «Вроде ничего», — сообщила я. «А теперь конкретно к теме сегодняшнего дня». «Что вы хотите от меня узнать?» «Все». Я не знаю, как Леха грохнул Маркова. «Погоди, погоди!» — прервала я его. «Я нажму кнопку записи. Повторишь то же самое». Когда я выполнила нехитрую операцию с магнитофоном, Вован возобновил свою речь. «Я не знаю, как Леха грохнул Маркова. Он провернул это дело сам, целиком и полностью. Ко мне он обратился позже, когда понял, что влип, и что ему грозит опасность со стороны вот этого типа», — Вован кивнул на Виктора Владимировича. «Продолжай. Что же ты остановился?» «Так вот, я всегда говорил Лёхе, чтобы он, если что, даже самых близких людей, таких как я, в свои планы не посвящал. Неблагодарное это дело. Попадутся такие, как вы, и всё вытянут силой. Если буду знать волей-неволей, выложу всё, о чём в курсах. Короче, что там случилось, когда почему, Лёшка мне не объяснял. Сказал только, что грохнул какого-то мужика и попросил, чтобы я помог ему с другим разобраться. Но я и прислал пацанёнка своего». — Думал, это другой типичный лох, не трудно было бы его на тот свет отправить. Вован глубоко вздохнул. — Только непрост, голубчик оказался. Эх, непрост. Сначала везло ему, как дьяволу. Изо всех переделок благополучно выходил, а потом появилась еще и ты, как назло. Племянничек нервничал, говорил, что побыстрее надо. Слухи дошли, что копает этот тип, расследует. Батька-то его вместо Лешки в тюрягу закатали. — Слушай, водичка есть? Корло промочить надо. «Легко думаете после такой драки-то?» «Виктор Владимирович, принесите ему водички, пусть успокоится», — скомандовал я. Светин удалился, а вернулся минуту через другую с бокалом воды в руках. Я принялась поить пленного. Тот жадно приложился к воде, после чего продолжил. «Ну вот. А тут вы уши прямо на меня и вышли. Помните, как жучок подкидывали?» Я усмехнулась. «Трудно забыть». «Ну вот. Мы на вас тогда охотой объявили. Только все зря». Даже когда мы вас в ловушку заманили, там, за городом, случилась та же самая несчастная история. В конце концов, все стало так очевидно, что я с работы ушел. Перекрываться решил. На несколько мгновений Вован замолчал. Короче, облажался я. «А где нам теперь искать Леху?» «Вы что, издеваетесь?» – неожиданно заорал Вован. «Откуда ж знать-то мне? Леха-то ведь убегать никуда не собирался. Уж вы поверьте мне!» Он убежал по необходимости, а куда направился, Бог его знает. А девушка у него есть? Нет. А ловко вы это придумали? С моей сойтись, ничего не скажешь. В курсе уже? Да, я всегда в курсе всех дел. Эх, жалко, что меня там не было. Уж я бы показал тебе, где раки зимуют. Хрен бы ты ушла. Как знать, как знать, улыбнулась я и продолжила допрос. А друзья у племянничка есть? Да нет. Лёшка нелюдим? Оно и видно. Это почему ещё? Если у человека нет друзей, значит, он не любит людей. А когда человек любит людей, они это чувствуют и сами к нему тянутся. Ну а человек, который людей не любит, он и на убийство легко пойдёт. Ладно, хорош меня баснями кормить. Звони в ментовку. Давненько я в казённом доме не бывал. Ещё вопрос. А какие-нибудь запасные квартиры, места, где можно спрятаться у Лёшки есть? Неа. А может, он где погулять любит? На природе у него всякие места любимые есть? Ничего он не любит. Это вы верно подметили. Ни людей, ни природу. Природа особенно. Всегда терпеть не мог практики, которые на факультете проводятся. Вот, значит, какой тяжелый человек, вздохнула я. Ну что ж, будем звонить. Я набрала 02. Вернулась обеспокоенная мать Алексея. Спрашивала про Лешеньку. Хотели бы мы сами знать, где этот Лешенька теперь околачивается. Приехали люди в форме. Руководил ими напоминающий колобка, сержант сражимил сами. «Так», — рявкнул он, обводя нас устрашающим взглядом. Я протянула ему кассету. «Здесь признание». «Здесь мы слушать не будем», — твердо решил сержант. «Сейчас все в отдел, будем разбираться. И нам ничего не оставалось делать, как только повиноваться представителю власти. Нас усадили в машину. Вована развязали». Вместо веревок его теперь сдерживали от антисоциальных поступков наручники. Мы все вместе поехали в РУВД Заводского района. Мы провели в участке два часа, подвергаясь нудным вопросам со стороны работников и правоохранительных органов. В конце концов нас отпустили под подписку о невыезде. В Иванову увели в камеру. Кассету с записью конфисковали. Освободившись от милиционеров, мы втроем почувствовали дикий голод. Я предложила всем заехать ко мне домой, не забыв разрекламировать кулинарные способности своей тетушки. После, как обычно, превосходного обеда, Максим вызвался помочь нам в поисках Алексея, и мы все вместе отправились в рейд по городу. Мы ходили по адресам всевозможных знакомых Максима, которые учились с ним, и преступником на одном курсе. Мы надеялись, что эти люди смогут пролить хоть какой-то свет на место пребывания Алексея. Но все наши попытки не увенчались успехом. Близился вечер. В воздухе пахло весной. Один бандит был задержан, ситуация с убийством прояснилась после его признания, и этого было достаточно для того, чтобы освободить отца Виктора Владимировича. Однако главный зачинщик заварушки все еще разгуливал на свободе. И вот он мог представлять серьезную опасность. Отыскать его надо было во что бы то ни стало. Потому весна совсем не радовала. В конце концов мы отчаялись в своих поисках. Виктор Владимирович предложил пойти к нему домой. Пригласил он Максима. Разве могли мы знать, что там нас ожидает весьма неприятный сюрприз? Причем сюрприз этот привел к необратимым последствиям.